Глава девятая. Он протянул руку, та повисла в воздухе. Опустив взгляд, я замешкалась, не зная почему, то ли со скептицизмом отнеслась к его и д е е то ли потому, что Аарон в принципе на меня так воздействовал. Это входит в нашу сделку? Услышала я собственный голос. Аарон нахмурился. Танцы, пояснила я. о н и для виду, да? Я не слепая и не идиотка, поэтому прекрасно понимаю, что танцы не обязательны, можно обойтись без них. В глубине души я была совершенно сбита с т о л к у и с каждым мгновением все больше теряла голову. Озвучив свои сомнения, я тем самым бросала себе спасательный круг, за который можно ухватиться, пока не наведу в мыслях порядок. Именно, сказал Арн, х м у р а я складка на лбу исчезла, но руки он не убрал исключительно для виду. Какой бы сомнительной ни казалась эта идея, я приняла предложение, вложила пальцы в большую ладонь. Аарон мягко потянул меня за собой. По ногам пронеслась странная дрожь, тревоги и предвкушения. Теплая рука грела кожу, от нее бежали приятные мурашки. Одна беда: она тянула к одному мой спасательный круг, за который я цеплялась ногтями и зубами. Затея по-прежнему мне не нравилась. а р а н вел меня в сторону площадки, где танцевали другие гости. Когда он остановился и подошел вплотную, непозволительно близко, я наконец поняла, что зря согласилась. Мысленно даже прикинула, не стоит ли удрать или сделать вид, будто паду в обморок, лишь бы избежать того, что произойдет дальше. Нам придется танцевать вдвоем, Сараном Блэкфордом, с человеком, которого я так долго ненавидела. Господи ты Боже мой! Аррон обхватил меня за талию, и от его рук по спине побежали электрические токи. Перехватило дыхание, низ живота скрутило спазмом. Еле сглотнув, я запрокинула голову. Показалось, будто в глазах у Аррона светится решимость и тревога. Накатило странное предчувствие. Я положила ладони ему на грудь, отметив, до чего она твердая и упругая. Но в отличие от предыдущего раза, когда случайно его коснулась, теперь убирать руки не спешила. Арран притянул меня ближе, буквально окутывая своим телом. Спустя один удар сердца нас подхватил танец, крепко прижав друг к другу. Арран двигался уверенно и решительно, я же робко и неумело. Выдохнув через нос, я попыталась расслабиться, поймать рисунок танца, остудить раскаленные мысли. Однако, чувствуя Ара на всем телом, невольно паниковала и не могла думать ни о чем другом. Мы двигались, танцевали, и это совершенно зря. Ара и Лина, которые не выносят друг друга на дух, не могли оказаться в подобной ситуации. Враги не танцуют вместе. Аран быстрым движением к р у т а нул меня и снова прижал к себе, отчего сердце застучало быстрее положенного. Тягучая музыка идеально подходила для того, чтобы неспешно покачиваться и в такт, забыв обо всем, кроме плавного ритма, чтобы раствориться в нежности, которую дарят чужие объятия. Но чем больше мы танцевали, тем тревожнее становилось на душе. Арн был слишком массивным, твердым и горячим на ощупь. Видимо, поэтому я и споткнулась. Не успела о помниться, как ноги сбились с ритма, запутались. И, наверное, уронили бы меня на пол, если бы не мужчина, крепко обхвативший меня сильными руками. Спасибо, пробормотала я, сгорая от стыда. Прости, Господи, еще никогда мне не приходилось столько краснеть. Я себя не узнавала. Аарон меня обнял и прижал. Просто на всякий случай, пояснил он. Каждое нервное окончание и с к р и л о словно оголенный провод. Кожу кололо, сердце бешено стучало, мысли разбегались в разные стороны. Ой, ладно! сдавленно булькнула я. Спасибо. Лицо запылало еще сильнее. Арнхмкнул ы и в этот самый момент большой палец легонько коснулся моей спины, обрисовав один единственный крохотный круг и оставив за собой след из мурашек. Те мигом разбежались по всему телу. Как я не уверяла себя, что это просто физиологическая реакция на близость мужчины, все-таки речь шла про Арана, моего давнего врага. Либо я слишком долго была одна, либо успела с п я т и т ь потому что мне понравилось, очень очень. Через чур. Синий взгляд прошелся по моим губам. Мимолетом, возможно, мне п о ч у д и л о с ь Впрочем, неважно. а р о н опустил голову, оказавшись совсем близко, как никогда в жизни. И я мигом обо всем забыла. Зато увидела детали, которые не замечала прежде. Например, какие полные у него губы, обычно поджатые в тонкую линию, или длинные темные ресницы, красиво обрамлявшие синеву глаз, и едва видимые линии на лбу прямо над тем местом, где залегла вечная хмурая почти неподвижная складка. Я так на него засмотрелась, что чуть не споткнулась снова. Харрен удержал меня за талию. Он склонил голову набок. Разве ты не должна быть в этом деле мастером, а, Каталина? – спросил он в одном сантиметре от моего уха. От мужского дыхания защекотало волоски на виске. Стараясь не замечать, как близко его губы, я принялась считать шаги и рассеянно ответила: в смысле? Арн о ловко и плавно кружил нас под мягкую мелодию. Я думал, ритм должен быть у тебя в крови, тихо пояснил он, не спеша поднимать голову, ведь вы испанцы живете музыкой. От смущения краска поползла к самым ушам. Не люблю танцы, соврала я. Еще никогда ей не танцевала хуже т е п е р е ш н е г о и музыка ни при чем. Виноват мужчина, который меня ведет, или может просто партнер попался неуклюжий. Арну смехнулся. Самую малость, но я вспомнила его недавний хохот и невольно сбилась с дыхания. Пришлось вдохнуть поглубже, чтобы успокоиться, и я тут же об этом пожалела. Идея была ужасной. Хуже некуда, потому что легкие заполонила густым ароматом, приятным, пьянящим и очень-очень мужским. Как мне теперь избавиться от этого запаха, Господи, прошу, помоги! Неужели ты признаешься, будто чего-то не умеешь? – спросил Арн, выдергивая меня из мыслей. И кому? Мне? Никогда не говорила, что умею танцевать, особенно когда от партнера идет кругом голова. К тому же музыка в крови. Не более чем стереотип. Многие испанцы даже под угрозой смерти не сумеют повторить простейшие движения. Что ж, наверное, ты права. Давай лучше я буду вести. Он говорил хрипло, почти в самое ухо. Просто на всякий случай. Как хочешь. Пробормотала я. Какой смысл отрицать очевидное? Ведь я откровенно путаюсь в ногах. Не знала, что ты хорошо танцуешь. В этот самый момент, хоть я и думала, что физически невозможно обнять меня крепче. Аррон наклонил голову еще ниже, невероятно близко, губы зависли прямо над моим ухом. Ты много г о обо мне не знаешь, к а т а л и н а В ответ я напряглась, в животе затрепетала. Я заставила себя вспомнить, что притворяюсь его девушкой, или какую мне уготовили роль, что я устроила целый спектакль, сражаясь за него с дамочкой в красном, что какие бы ни были у нас отношения в глазах окружающих, я должна м л е т ь от его близости, а не испуганно шарахаться в сторону. Поэтому я, набравшись решимости, положила руку на твердую грудь. Трепет в животе сменился бурным вихрем и ураганом. О чем ты думаешь? с искренним любопытством спросил Арн. з а с т и г н у т а я врасплох и самим вопросом и внезапным интересом, я выпалила первое, что пришло в голову. Ты говорил, к о н к у р е н т о к у меня не будет. Я убрала руку с груди. Но я бы так не сказала. Никогда не видел миссис а р ч и б а л ь д настолько нервной. Признался Арн. Я вернула руку, стараясь не замечать, какая теплая у него кожа, даже не взирая на несколько слоев ткани. Выходит, ты с этой дамой знаком? Я почувствовала, как он кивнул, задев подбородком висок. Дайку угадаю. Она не в первый раз устраивает за тебя драку. Не в первый. Арн Блэкфорд магнит для хищных кошек. Я рассмеялась стихим дребезжанием в голосе. Легкий поток воздуха обдул мне ухо. вызвав новую волну дрожи. Если мне не изменяет память, миссис Арчибальд яростно торговалась не одна. Нахал, пробормотала я. Арон прав. Другие женщины, причем помоложе и привлекательнее, тоже положили на него глаз. Ты поэтому и позвал меня. Арон ответил не сразу, и я продолжила. Теперь понятно. То, о чем говорила Анжела, и Тиджей тоже. В смысле? Оказывается, Аррен Блэкфорд бегает от стаи богатых хищниц, желающих купить его внимание. Ладони легли мне на спину, закружив н о в о м р и т м е сменившейся мелодии. Ты что меня дразнишь? спросил Аррен прямо в ухо. Да, но никогда не п р и з н а ю а я с ь вслух, я позволила себе самую малость расслабиться в его руках. И часто такое бывает. Что именно, Каталина? спросил он протяжно. Когда мне чуть было не предпочитают другого более сомнительного партнера по танцам, я не про это. Улыбка с а м а собой растянула губы. Когда женщины вешаются тебе на шею, я видела, что на сцене ты был очень напряжен, боялась, вот-вот спрыгнешь и убежишь. Аарон ведь неспроста меня привел. Теперь ясно, зачем я ему понадобилась. Тебе от их внимания не уютно? Не всегда. Подбородком он задел мне щеку. И от легкого едва уловимого касания по шее побежали острые мурашки. Женский интерес меня не пугает, если ты об этом. Я от женщин не бегаю. О, ладно. Прозвучало хрипло и неуверенно. Конечно, не бегает. Наверняка у него есть мужские потребности, о которых совершенно не хотелось думать, пока он меня обнимает. Правая рука легла на спину, скользнув чуть ниже. Лицо у меня нет уже, все тело. п ы л а л о жарче некуда. Хватка Наталии сжалась. Спасибо, сказал Арон. Это слово я скорее почувствовала. Оно дыханием пригладило мне макушку. За что? прошептала я. За то, что не о т т о п т а л а ноги. Я открыла рот, собираясь извиниться, но он продолжал. А еще за то, что не уступила миссис а р ч и б а л ь д в прошлом году. Вышло весьма неловко, когда она узнала, что нам придется мыть собачьи будки, гулять со щенками и играть с дворняжками. Аарон вздохнул, обжигая мне шею, но решимости у нее не убавилось. В груди встрепенулось некое чувство, похожее на заботу. Я тряхнула волосами, пытаясь о помниться танцы, изрядно вскружили голову. Ну, хоть мне и было жалко твой кошелек, я с р а д о с т ь ю смотрела, как ее корчит, когда она проигрывает. Призналась я, поражаясь самой себе. з р е л и щ е и в прям выдалось красочным, а еще мне жалко собачек. Не представляю, что им в прошлом году довелось из-за нее пережить. Какое лицемерие, жертвовать деньги на благотворительность для животных, а самих не любить? Бедняжки. Я бы с радостью взяла пару собак, если бы не крохотная квартира. Ходила бы в приют хоть каждый день. Могу взять тебя с собой. Слова Ара наповисли в воздухе. Ужасно хотелось ответить согласием, увидеть его с новой стороны и, может, узреть еще одну улыбку. Ты в любом случае купила свидание на твои собственные деньги, неважно, возразил он. Это предусмотрено условиями сделки. Накатила разочарование. Я вспомнила, зачем здесь, исключительно ради сделки, потому что Аарон человек слова. Он поднял голову, открывая лицо, взгляд стал цепким. Я замялась, чувствуя себя глупо. На мгновение показалось, будто Аарон и впрямь хочет взять меня с собой. Я просто. Черт! В голове ураганом вертелись новые впечатления: Арран с мокинге, аукцион, его улыбка, смех, танцы, крепкое тело рядом. Все это, а еще тот факт, что через несколько недель мы вместе поедем в Испанию. Сплелось тесный узел, от которого шла кругом голова. а р а н смотрел на меня с непередаваемым выражением в глазах. Наверное, ждал конкретного ответа вместо невнятного бормотания. Если я покачала головой. Не хотелось бы доставлять тебе неприятности, наконец выдавила я. В том смысле, если кто-то вдруг проверит выполнены ли условия аукциона, я не знала, есть ли какие-то условия. Не хватало еще сорвать сегодняшний сбор средств, продолжила я. Аарон слушал с непроницаемым лицом. Людям ведь не обязательно знать, что свидание пройдет понарошку, правда? Аарон не спускал с меня испытующего взгляда, которого я совершенно не понимала. Конечно. И что, мы пойдем исключительно как друзья, да? Прозвучало неправильно. Разве мы друзья? Тебе бы этого хотелось, к а т а л и н а Спокойно произнес Арон. Быть друзьями? Да, ответила я. Правда, в глубине души я испытывала сомнения. Мы никогда не были друзьями, никогда не пытались сблизиться, причем не по моей вине. Нет, поправилась я, вспомнив одно большое препятствие, стоявшее между нами с самого начала. Виноват был Арон. Это он не взлюбил меня с первого взгляда. С его стороны нечестно задавать подобные вопросы. Не знаю. Ладони взмокли, в горле пересохло, а я окончательно растерялась. Арн на секунду задумался над моим ответом. Тогда или нет? С нажимом спросил он. Я открыл рот и тут же его захлопнула. В какой-то момент мы забыли про танец и остановились. Я медленно убрала руки с его груди. Арн проследил за этим движением, на лицо вновь легла непроницаемая маска. Забудь, сказал он тоже, убирая руки с моей талии. Зря я спрашивал. Я вздрогнул, а не понимая, что он имеет в виду. Мы замерли друг напротив друга, не двигаясь. Арн, при всей своей замкнутости и нелюдимости, еще никогда не выглядел таким далеким, будто мои слова оскорбили его до глубины души. Ужасно хотелось в е р н у т ь руку ему на грудь, хоть убейте, не знаю, откуда эти чувства. Тихий голосок, видимо, здравый смысл шептал, что надо радоваться, мы опять возвращаемся к тому, что было прежде. Однако в последнее время я редко прислушивалась к здравому смыслу, поэтому подняла руку, чтобы успокоить Арона. Такой уж я была по натуре. Но он отступил на шаг. Я отругала себя за глупость. Вот видишь, чуть слышно сказала я. Поэтому я и не знаю, можем ли мы быть друзьями. Поэтому мы никогда и не дружили. Сегодняшний вечер исключение исправил. Когда речь о нас двоих, все планы летят к чертям. Ты права. Невыразительно ответил Ларон. Поверь, мне никогда не хотелось быть тебе другом. Его слова градом обрушились на меня. Они пробили дыры в тесном пузыре, окружавшем нас в последние часы, в том, где мы танцевали, пока негласное перемирие не разлетелось в дребезги. Чего и следовало ожидать? Я моргнула, не зная, чем ответить. Прошу прощения, я отойду, – сказал а р о н Вернусь через несколько минут и отвезу тебя домой. Он развернулся и ушел, оставив меня одну, будто приросшую к полу. Я стояла, не решая сделать шаг без его поддержки. Сердце безжалостно стучало в груди. Меня з н о б и л о от того, что я разом лишилась тепла. В голову лезли нехорошие мысли. Как я не у в е р я л а с е б я что ничего страшного не случилось. Вообще ничего. Мы же не были друзьями. Мы снова стали прежними, какими были всегда. И этого не исправить.